Просто удивительно, как быстро я сумел все забыть. Я пользовался своим телом сорок лет, и мне казалось, что я его изучил. Однако воспоминания о нем рассеиваются, словно сон. «Руки, ноги, где вы? Что вы делали, когда принадлежали мне?» Я посылал сигналы, пытаясь управлять конечностями, которые смутно помнил. Ничего не происходило. Все равно, что кричать в вакууме. Кричать, да, я пытался. Возможно, они меня слышат, но сам я не слышу своего голоса. В моем сознании осталось слово музыка. Но что оно означает? Так много слов выплывает из темноты, словно дожидаясь, что я их узнаю, и одно за другим исчезают, разочарованные. Привет, значит, ты вернулся. Как тихо ты вошел в мое сознание. Я знаю, что ты здесь, но я не почувствовал, когда именно ты появился. Я понимаю, что ты дружелюбен, и я благодарен за то, что ты сделал, но кто ты? Конечно, я знаю, что ты не человек. Наша наука не могла меня спасти, когда отказала силовое поле. Видишь, меня одолевает любопытство. Хороший знак, не правда ли? Теперь, когда боль ушла, наконец, наконец, я вновь в состоянии размышлять. Да, я готов. Все, что ты хочешь знать, это меньшее из того, что я могу сделать». «Меня зовут Вильям Винсен Ньюберг, я пилот галактической инспекции. Родился в Порт-Лоуле, Марс, 21 августа 2095 года. Моя жена Джанита и трое наших детей находятся на Ганимеде. Кроме того, я писатель. Мне довелось опубликовать немало книг о моих путешествиях. По ту сторону Ригеля, весьма знаменито. Что произошло, наверное, вам известно не меньше, чем мне». Я перевел корабль в фантомное состояние и вышел на фазовую скорость, когда раздался сигнал тревоги, и я ничего не успел предпринять. Помню, как засияли стены кабины, а потом жар, ужасный жар. Вот и все. Вероятно, взрыв выбросил меня в открытый космос, но как мне удалось уцелеть? Неужели кто-то успел до меня добраться? Скажите мне, что осталось от моего тела? Почему я не чувствую рук и ног? Не скрывайте от меня правды, я не боюсь. Если вы сумеете вернуть меня домой, биотехники снабдят меня новыми конечностями. До катастрофы мне уже заменили правую руку. Почему вы не отвечаете? Я ведь задал совсем несложный вопрос. Что вы имеете в виду, когда говорите, что не знаете, как я выгляжу? Вы ведь спасли что-то. Голову? Значит, мозг. И даже не... О, нет. Прошу меня простить». Кажется, я долго отсутствовал. Дайте мне взять себя в руки. Ха, очень смешно. Я пилот первого класса Винсент Вильям Фриберг. Я родился в Порт-Лиоте, марс 21 августа 1895 года. У меня один. Нет, двое детей. Пожалуйста, разрешите мне начать снова, помедленнее. Моя подготовка рассчитана на выживание в любой допустимой реальности. Я готов взглянуть в лицо любым обстоятельствам. Только медленно. «Ну, могло быть гораздо хуже. Я остался в живых, я знаю, кто я такой, я даже думаю, что знаю, что я такое. Я запись. Некое фантастическое устройство для сохранения информации. Должно быть, вы поймали мой дух, мою душу, когда корабль обратился в плазму. И хотя я не представляю, как такое возможно, само по себе предположение выглядит логичным. В конце концов, первобытный человек никогда бы не сумел понять, как мы записываем симфонию». Все мои воспоминания оказались записанными на пленке или заключенными в кристалле, как когда-то были заключены в клетках моего испарившегося мозга. И не только мои воспоминания. Я, моя личность, Винс Уилбург, пилот второго класса. Ну, что будет дальше? Пожалуйста, повторите, я не понимаю. О, замечательно. Вы можете сделать даже это? Для таких вещей есть название, слово... «Множественное море инкардации». «Нет, совсем не так». «Инкардация, инкардация». «Реинкарнация». «Да, да, я понимаю, я должен составить базовый план, проект. Следите за моими мыслями очень внимательно». «Я начну с самого верха». «Сначала голова». «Она овальная, вот так». «Верхняя часть покрыта волосами». «Мои были кра...» «Нет, голубые». «Глаза. Они очень важны. Вы видели их у других животных». «Хорошо, это упрощает дело. Можете показать какие-нибудь?» «Да, эти подойдут. Теперь рот. Странно, я смотрел на него тысячи раз во время бритья, но почему-то...» «Нет-нет, не такой круглый. Уже. О, нет, не так. Он расположен поперек лица, горизонтально. Так, дайте-ка посмотреть. Было еще что-то между глазами и ртом. Как глупо с моей стороны. Я никогда не стану курсантом, если не смогу вспомнить». «О, конечно. Нос. Немного длиннее, как мне кажется. Что-то еще, только я забыл. Голова выглядит незаконченной. Нет, это не я. Билли Винсбург — самый умный парень во всем квартале. Но меня звали совсем иначе. Я не мальчик. Я пилот, 20 лет прослуживший в космическом флоте, и я пытаюсь восстановить свое тело. Почему я постоянно отвлекаюсь? Помогите мне, пожалуйста. Это чудовище». Неужели я так себя описал? Сотрите его, давайте все сначала. Начнем с головы. Она имеет идеальную сферическую форму и шляпу с загнутыми полями. Слишком сложно. Начнем с чего-нибудь другого. О, я знаю. Бедренная кость соединяется с большой берцовой костью. Большая берцовая кость соединена с бедренной костью. Бедренная кость соединяется с большой берцовой костью. Большая берцовая... Все расплывается... Слишком поздно, слишком поздно. Какая-то ошибка в воспроизведении. Спасибо за то, что вы пытались. Меня зовут... Меня зовут... Мама, где ты? Мама, мама...